Она проснулась от того, что солнце светило в глаза. Оказывается, они прилетели в утро, оставив ночь где-то далеко позади, над Сибирью или Уралом, а может еще где-то. И Лиля, радостно, удивившись, оглянулась, чтобы посмотреть, где там осталась ночь, и встретилась глазами с женщиной, сидевшей позади нее в самом последнем ряду. Женщина ей улыбнулась. «Слава богу, почти дома». Она говорила тихо, на двух соседних креслах спал мальчишка, прикрытый теплой курткой. Еле дождались. Лиля неопределенно улыбнулась в ответ. Ей ничего не было видно. Возле иллюминатора, запрокинув голову, спал ее давешний незнакомец Володя. А между ними похрапывала решительная тетка, прижимавшая толстыми руками баул к животу. «Особенно красиво, когда самолет на посадку заходит», прошелестела сзади женщина, не отрываясь от иллюминатора. «Ничего прекраснее и лучшее не видела. Никакой юг с нашим севером не сравнится». Лиля кивнула. «Она совершенно точно знала, что самое лучшее и прекрасное место на Земле — это Москва, с ее пробками, толчаей, нелепой архитектурой, непригодностью для жизни, с ее вечным шумом, вонью, давкой, как будто немыслимо огромная воронка засосала в себя людей, воздух, дома. И эта воронка, — знала Лиля, — единственное место, где возможна жизнь». «Во всех остальных местах можно отдыхать, еще где-то, наверное, работать, но жить только в Москве». «И там, в Москве, Кирилл». «Внимание, уважаемые пассажиры!» — с корговоркой произнес в динамиках пилот. «Наш самолет начал снижение, и через несколько минут мы совершим посадку в аэропорту Угольный города Аннадарь. Погода хорошая, солнечная, пять градусов тепла, местное время. В салоне мигом проснулись, задвигались, зашумели, полезли к иллюминаторам. «Мам, мы уже прилетели, да?» «Почти, сыночек. Вот видишь, как хорошо, что ты поспал. Смотри, вон лиман, а вон баржа, а вон и анадри наш. Красота какая, да? А папа... Где папа? Его отсюда не видно. Он в аэропорту, небось, заждался нас». По всему самолету вскакивали, привставали, повторяли «Смотри, смотри». Одним словом, радовались и ликовали. Лиля пристегнула ремень, закрыл глаза и стала думать о Москве. Назло всем ликующим. В конце концов, эти полгода ведь кончатся когда-то. Она же не заключённый, сосланный на вечное поселение. Если уж совсем станет невмоготу, плюнет на все и вернется. Не так и страшно, тем более интернет есть везде. А это сразу облегчает дело. Все вопросы можно решить из любой точки мира. С чемоданом и такси ей поможет добродушный Володя. На радио «Буран» или «Метель» тоже все как-нибудь обойдется. В конце концов, именно Лилия Молчанова, их новое московское начальство, и какими бы они ни были замшелыми аборигенами, чукчами или эскимосами, им придется с ней считаться. Шасси неуверенно коснулось земли, как будто пробуя. Потом самолет всей тушей налег на стойки, и стало понятно, что он не летит, а уже бежит, катится по земле наконец-то. Какое счастье не лететь, а ехать, это значит все позади. По всему салону зааплодировали, ура, приземлились. «Слава тебе, Господи!» — растроганно проговорила толстая тетка-соседка и, кажется, даже шмыгнула носом. «Слава тебе, Господи, дома мы!» Лили посмотрела на нее, а потом, превозмогая себя в иллюминатор, возле которого весело возился Володя. Там были серые, странно пологие холмы. Кажется, они назывались сопки. За ними угадывалось нечто огромное и холодное. «Море? А может, океан? Что тут протекает поблизости? Могла бы хоть карту посмотреть». Но все случилось так неожиданно, и Лиля так была поражена тем, что ее отправляют на край земли, на самом деле ссылают, да еще так надолго, что никакую карту она не посмотрела, конечно. «Ну, здравствуй, Чукотка», — негромко сказала женщина сзади, а мальчишка опять заверещал, что не видит папу. И они стали торопливо собираться, и Лиля тоже вдруг повеселела. Как бы то ни было, она долетела, а это сейчас самое главное. Воздух после самолетной духоты показался ей холодным и острым. Он моментально разрезал ее застрявшие где-то посередине между легкими и горлом дыхания, и голова закружилась так, что пришлось взяться рукой за ледяной поручень трапа. Этого самого воздуха оказалось много, слишком много, и он был физически осязаем, как нечто другое, не то, чем приходилось дышать всю прошлую жизнь, будто она на чужой планете, и свет вокруг другой, лазоревый, чистый, хотя как свет может быть чистым? «Милая, поторопись!» — горакнул сзади какой-то дядька. «Одиннадцать часов дороги, домой охота спасу нет». Лиля стала осторожно спускаться, думая, что нужно было все-таки дождаться Володю, который долго возился, с трудом доставая что-то из сумки. Тут только Лиля сообразила, что холодно. Так холодно, что у нее словно по команде Плиза стучали зубы. Все пассажиры оказались в пуховиках и дубленках, хотя в Москве были в утлых ветровочках и безделушных пальтишках. У нее есть с собой теплая куртка, но в багаже, конечно. Дунул ветер. Совершенно ледяной и... не похожи на ветер, как будто дальние холмы или сопки вздохнули. Трясущейся от холода рукой Лиля полезла в карман за перчатками. Ей хотелось постоять и посмотреть, попривыкнуть, но она боялась остаться наедине с инопланетными сопками, воздухом и небом. Звездолет улетит, колонисты растворятся, исчезнут. Она останется одна, не имея мужества посмотреть в лицо этому новому миру. В здании аэропорта, современным и сверкающим настолько, что Лилия не поверила своим глазам и даже оглянулась на стеклянную раздвижную дверь, чтобы проверить, на месте ли сопки и небо. Было очень тепло, но она все никак не могла перестать трястись. Белые коридоры, залитые ровным светом, чистые окна, хром, никель и огромные цветные постеры на стенах. «Долина реки Пектымель», — читала Лилия на ходу. Смотреть не успевала. «Залив Анимен», «Селение Наукан». Не слишком густой людской поток стал притормаживать, останавливаться, и Лиля остановилась и уставилась на фотографию. На фотографии был снег. Очень странный снег, упиравшийся в горизонт. Впрочем, кажется, и горизонт слепленный снега. Розового, синего, фиолетового и серого. Солнце тоже из снега, выпуклое и ледяное. Под ним разбросаны прямоугольные конфеты в разноцветных бумажках, слегка припорошенные и промерзшие. Уэлен. Самый северо-восточный поселок России. было набрано убедительным типографским шрифтом. — Позвольте, как поселок? — Где поселок? Лилия носом почти возила по стеклу. — Вот эти разноцветные конфеты — дома, но но их так мало, и они такие крошечные по сравнению с огромностью пространства, занятого льдом и небом. — Так не бывает, просто потому что не может быть. — Девушка, девушка, проходите, а? — Проходим, побыстрее. Лилия оторвалась от поселка у Элен и прошла. паспорт ваш и командировочное удостоверение». «Что нужно?» — не поняла Лиля, оказавшись перед стойкой с надписью «Контроль». «Ваш паспорт и командировочное». Лиля полезла в сумку. Никакого удостоверения у нее не было и в помине. Никому там в Москве даже в голову не пришло выписывать нечто подобное. «Зачем?» «Как зачем?» — удивилась тетка на контроле. «У нас здесь пограничная зона, милая. Не хухры-мухры. Нету, что ли, удостоверения?» Лилия растерянно сказала, что нет, и спросила, что теперь делать. Тетка уверенно заявила, что делать нечего, придется проводить ее, Лилю, к пограничникам. А они уж там пусть решают. Очередь сзади нетерпеливо пошумливала. У Лили была невразумительная бумажка, которую перед отлетом всучил ей Кирилл. Нечто вроде просьбы о содействии на имя губернатора округа, подписанная каким-то сенатором или депутатом. Лилия ее даже и не разворачивала. В ночь перед отъездом, в горе и разгроме сборов, ей было решительно не до бумажек, а сейчас она вдруг про нее вспомнила. «Подождите». Она стала торопливо копаться в сумке и выкопала наконец-то папку. «Вот это не сойдет?» Тетка глянула на нее поверх очков, потом на листок в тоненькой файловой папке и вдруг спросила с подозрением. «Роману Андреевичу стало быть адресовано?» И стала читать, шевеля губами. «Ну что там застряли-то? Нельзя побыстрее!» закричали в очереди. «Ребят, сил нет, шевелиться, а? а!» в чем дело?» Лиля преданно смотрела на тетку, которая могла пустить или не пустить ее на Чукотку, как будто от этого зависела ее жизнь. Вот ведь странность какая, хорошо бы не пустили. И тогда с легким сердцем она улетит домой. Пересадка в Якутске, но в эту секунду Лили казалось страшно важным, чтобы тетка разрешила ей высадиться на этой планете, столь непохожей на ту, с которой она явилась. Тетка дочитала и вернула листочек. «Проходите, конечно», — сказала с уважением и, как показалось Лиле, некоторой опаской. «Раз такие гости... Чего же это нас не предупредили? Может, проводить?» «Нет-нет, спасибо большое», — Лиля схватила всесильный листок и затолкала в сумку. «А вот эти фотографии чьи? То есть, кто фотографировал?» «Так Аркаша сухонин тоже», — тетка удивилась. «Не слыхали? Знаменитый фотограф». «Девушка, проходите, сколько можно? Фотографии смотреть в музее будете». Лиля пробормотала «Извините!» и пошла по коридору, сначала быстро, а потом все медленнее и медленнее, притормаживая у каждой удивительной фотографии. Люди обгоняли ее, спешили, и получилось так, что в стеклянный зал с багажным транспортером она вышла последней. «Слушайте, ну где вы пропали-то?» Володю в ярко-красном пуховике она даже не узнала в первую минуту. Володя как-то сразу утратил московский вид, который так подбадривал Лилю. «А у меня ничего такого нет». «Чего нет?» «Пуховика?» «Здрасте, а как же зимовать?» Она пожала плечами. «Не знаю». Он фыркнул. Довольно отчетливо. «Нет, а вы на Фиджи, что ли, собирались? И по ошибке прилетели на Чукотку?» Лиле не нравился его тон. Тоже изменившийся и гораздо более фамильярный, чем полагается самолетному попутчику. И, не отвечая, она стала рассматривать неподвижный транспортер. А и правда, как это ей в голову не пришло, что здесь нужны какие-то специальные теплые вещи?» В чемодане есть куртка и еще любимая коротенькая дубленочка, привезенная весной из Милана, а больше ничего такого. Впрочем, она не полярник и не сноубордист, соответствующей одежды у нее нет и быть не может. Если будет холодно, купит в Ванадере свитер, наверняка это можно. Замигала лампочка, транспортер завыл и поехал. Из черной пасти вываливались огромные тяжеленные тюки, запеленутые в целлофан. И когда они падали на ленту, пол как будто содрогался». Лилин чемодан без всякого целлофана и содроганий вывалился и поехал. «Помогите, пожалуйста». «А?» Володя, вытянув шею, неотрывно смотрел в черную пасть, боясь пропустить свой багаж. «А, конечно». Он стащил с транспортера ее багаж. Лиля постояла немного, ожидая, что он сейчас скажет, чтобы она его подождала, но он не обращал на нее внимания. Впрочем, тут все ждали багаж, как появление из проруби щуки, которая должна исполнить три желания». Волоча чемодан, Лиля вышла в зал прилета, просторный и чистый, как все помещения в этом аэропорту. Здесь толпились встречающие, очень много, неожиданно много. Ее сосед-мальчишка обнимался с дюжим дядькой в летной куртке и все никак не мог наобниматься. Он как будто снова и снова повторял момент встречи. Отбегал немного, разгонялся, раскидывал руки и прыгал на дядьку с воплем «Папа!». Дядька подхватывал его, прижимал, но тот вырывался, отбегал и все повторялось. Женщина, которая говорила в самолете, что краше Анадыря нет ничего на свете, держала дядьку за куртку, что-то тараторила, смеялась и совалась поближе. Лиля улыбнулась. «Когда я вернусь в Москву, и Кирилл меня будет встречать, я тоже с разбегу стану на него прыгать, как этот мальчишка. И раз, и два, и сколько захочется. А он будет обнимать меня и прижимать к себе. Я буду чувствовать его запах и вкус единственный на свете. Я не буду об этом думать. Не буду и все тут. Где здесь стоянка такси?» Она вышла на улицу под широкий козырек, совершенно позабыв о том, что находится на другой планете. Тем не менее, планета была другая. Отсюда сопки казались огромнее и могущественней. Понятно стало, что они далеки и равнодушны, и снег лежит на них как-то не так, поперек, длинными неровными лентами. Никаких сияющих вершин, веселых и ослепительных, как в Альпах. Они были серыми, желтыми, голубыми и шли волнами. Как будто на этой планете волны есть не только на море, но и на суше. Впрочем, кто сказал, что сопки — суша? Это на нашей, привычной и обжитой земле так считается. А как здесь — неизвестно. Неизвестно. Холод тоже жил тут какой-то особенной жизнью. Он был осязаем, и его можно было трогать. Лиля вытащила руку из кармана и потрогала холод. Он оказался плотный, абсолютно чуждый и слегка обжигал. И лазоревый свет, лежащий на всем вокруг. Почему-то она стояла на высоком крыльце совершенно одна, ни людей, ни машин. Она трогала холод, смотрела на сопки, напрочь позабыв о том, что ей нужно искать такси, а потом куда-то ехать, и там куда-то, куда она придет, что-то делать. Она очнулась от того, что близко заговорили раздраженные громко, и в первую секунду ей показались неправильными эти голоса, нарушившие чуждость и отстраненность другой планеты. Лилия спрятала руки в карман, помедлила, Обернулась и посмотрела. Ссорились двое, он и она. Он высокий, квадратный, как будто с подкладными плечами. Он не мог устоять на месте, широко шагал до самых ступеней, как будто собирался вовсе уйти. Возвращался к ней, засовывал и вынимал из карманов увесистые кулачищи, дергал молнию кожаной летной куртки. Она фигуристая, нарядная, с нестерпимым блеском, затмевающим лазоревый свет. Блестело все. Веки, волосы, серьги, вышивка на свитере и побрякушки на куртке. «Я тебе говорю, Саша, с меня хватит. А ты знаешь, я зря слов на ветер не бросаю. Что ты нос воротишь? Что ты воротишь? Куда опять пошел? Нет, ты сюда подойди. Ты в глаза мне посмотри, а не вороти». «Оль, ну что ты опять завела? Места другого не нашла». «Да у тебя каждое место не место. Все равно подходящего не найдешь. А вот я точно говорю, ухожу я от тебя и жить с тобой не буду, ни за что не буду». «Ты мне сколько лет перевод обещаешь?» «Нет, ты ответь, ответь!» «До зимы, — сказал, — точно уедем!» «А теперь выходит, обратно никуда мы не уедем!» «А я больше не могу!» «Не желаю я такой жизнью жить!» «Она у меня одна!» «Может, у тебя десять?» «А у меня-то одна!» «И я ее здесь больше тратить не стану!» «Оль, поедем домой, а?» «Там поговорим!» «Ну что такое, ей-богу!» «В этом году не получилось, в следующем переведут!» «Да, переведут тебя!» «Держи карман!» «Вот как тебя переведут!» И женщина показала мужчине, переливающуюся кольцами и ярко накрашенными ногтями, фигу. «Знаю я все твои разговоры. Одни обещания обещаешь. Так вот, я тебе по сердцу говорю, улетаю я. Как борт придет, так и улетаю». «Оль, ну куда ты улетаешь, а? Ну чего ты несешь? Поедем домой, там давно накрыто все. А я с утра только с Рахманова прилетел и не евший. Я ж тебя встречать поехал». Вот спасибо, так спасибо. Встречать он меня поехал, а сам не евший. Тебе только пожрать, а больше забот нету. А я за мамой, может, скучаю и за Милочкой. Да Милку давно нужно сюда забрать. Куда? Куда забрать? В дыру эту? В холод этот проклятущий. Культурно выйти некуда. Чего я с тобой, кроме гарнизона, до видела? Вон, Маринка Семенова в Италии была. А я где была? А у нее муж, между прочим. Оль, все, хватит. А я тебе говорю, улетаю. Звони этим своим гаврикам, пусть обратно мне билет заказывают до Москвы. Я хочу, где культура. Ты мне обещал, что после отпуска уже перевод будет. А где он, перевод этот? Оля, Под высокое крылечко невесть откуда подскакал большой черный джип. Из него вывалился солдатик с оттопыренными ушами. Вскинул руку и затараторил, вылупив глаза. «Товарищ полковник, вещи получены и погружены в соответствии с вашими указаниями. Готовы к отправлению?» погодите сережа блестящая оля вдруг бегом бросилась в здание аэропорта товарищ полковник ринулся за ней а лилия и солдатик остались лили на крыльце а солдатик внизу солдатик помедлив вернулся в джип где наверное было тепло от печки и лиля поняла что замерзла так замерзла что пальцы почти не сгибаются молчанова вы молчанова она оглянулась из раздвижных дверей вывалилась расхристанная краснощекая деваха и, громко топая, подбежала к Лиле. Та посторонилась немного, мало ли что. «Вы молчановы или нет?» Лиля молча кивнула. Деваха оказалась ей подозрительной. «Слава богу, я вас ищу-ищу, даже на контроль сбегала, а мне, говорят, прошла давно, как-то я вас проглядела». Она сорвала с шеи платок и стала им обмахиваться. Ей было жарко. «А вы?» — вдруг накинулась она на Лилю. «Вы что, по сторонам не смотрите совсем?» Я же вас встречаю с бумажкой. Стою, стою и нет никого. С какой бумажкой? Господи ты, боже мой, с обыкновенной. На бумажке написано «Долинская». Моя фамилия Долинская. Я вас встречаю. Вы что, не видели?» Лиля понятия не имела, что ее кто-то будет встречать. Да еще с бумажкой, на которой написана фамилия встречающего. Если бы было написано «Молчанова», она, может быть, и обратила бы внимание. А неизвестную ей Долинскую уж точно не заметила. «Уф, жарко забегалась я». «Здрасте!» Тут Деваха улыбнулась широкой улыбкой, и Лиля ни с того ни с сего него подумала, что у нее, Лили, никогда не было и не будет таких зубов. «Нам вообще-то поторапливаться надо. Сейчас баржи все уйдут, будем на этой стороне еще три часа куковать, а может и больше. Однако дует немного». Деваха лихо сунула косынку в карман и протянула Лиле руку. «Алена Долинская, главный редактор радио Пурга. «Точно, пурга, а вовсе не метели, ни не буран». «Лилия...» Представиться по всей форме Лиля не могла, потому что решительно не знала, как называется ее должность. Куратор? Надсмотрщик? И поэтому сказала глупость. «Из Москвы». Деваха засмеялась. «Да мы в курсе. Вся радиостанция на ушах. Никто не знает, что теперь с нами будет. А вы?» «Что?» «Вы знаете, что будет?» Долинская вдруг стала серьезной, и Лиля поняла, что она, пожалуй, совсем не такая, как кажется на первый взгляд. У нее были внимательные темные глаза, выписанные искусно и тонко, как у княгинь на картинах художника Глазунова. Свежее молодое лицо и блестящие темные волосы, которые она то и дело заправляла за уши длинными красными от ветра пальцами. «Ну да ладно, потом поговорим. Нам поторапливаться надо, говорю же. Уж все баржи ушли. Коля попросил капитана. Он последнюю для нас придерживает. Но долго все равно не продержится. Ну чего, бежим?» Лили ничего не поняла. «Какая баржа? Какой капитан?» «У нас машина вон за углом. Сюда, однако, не подъедешь, только по пропускам. Весь народ тем выходом выходит. А а вещи где?» «Нет, чемодан я вижу. А вещи-то где?» «Или потом придут?» Алена подхватила чемодан, сильно перегнулась на одну сторону и поволокла его по ступеням. Лиля металась рядом, пытаясь отнять чемодан, как болонка вокруг мастифа. Совершенно бестолку. «Коля!» С середины лестницы грянула Алена, не отпуская, однако, багаж. «Коля, где ты там?» Из-за угла выскочил мужик, всплеснул руками, выплюнул сигарету, взбежал по ступеням и перехватил чемодан. Лиля решительно не знала, что должна делать. «Давай!» — поторопила Алена. «Мы на «ты», да? Замерзла что ли? Вон машинка наша, сейчас отогреешься!» Машинка, сопевшая двигателем поблизости, представляла собой доисторическое тупорылое сооружение на колесах. грязно-зеленого колера, кое-где побитого ржавчиной. «Ты вперед или назад?» Алена распахнула дверь, обитую с внутренней стороны чем-то вроде старого войлочного одеяла. Винил сидень давно потрескался. И на них тоже лежали какие-то подстилки. «Полезай, ты прям зубами стучишь!» Лиля осторожно занесла ногу в лакированном ботинке. Влезла в салон. Села на подстилку и выпрямилась. Длинная черная палка, приводившая в движение механизм, поехала. И дверь захлопнулась. Алена взобралась на переднее сиденье. Диковинная машина натужно взвыла и двинулась. «Это батон!» — перекрикивая вой мотора, оживленно объясняла Алена. Когда машину бросала из стороны в сторону, она хваталась за все подряд — за виниловую спинку, за потолок, за черную палку на двери. «Потряхивает маленько, а так всем машинам машина, особенно если шофер не подведет. А, Коль? Коля, за все время не сказавший ни слова, посмотрел на прыгающую Лилю в крохотное зеркало заднего вида и улыбнулся. «Коля у нас лучший. Два раза в тундре пурговал. Один раз под самый Новый год. Помнишь, Коль? И ничего, не замерз. А все потому, что машина у него всегда в порядке. Ну вот, этот поселок называется Угольные копии. Уголь здесь добывают еще с тридцатых». Сейчас уже четвертая по счету шахта. А надрь топят и на всю Чукотку везут. В Игвикинот специальные баржи ходят, угольщики. Дорога стала получше, и Лиля пригнулась, сунулась в самое окошко, чтобы все видеть. Кругом раскинулись огромные черные холмы угольных отвалов, мертвые остовы транспортеров. Они приезжали брошенные постройки, полузгнившие вагоны, гигантские железные бочки, похожие на истлевшие корабли пришельцев. рельсы ведущие к странным апокалиптическим сооружениям и обрывающиеся в мелких озерцах с неестественной синей водой пейзаж вызывал ощущение застывшей катастрофы батон всем машинам машина трясся и подпрыгивал и лилю мотала из стороны в сторону ей не хотелось смотреть на застывший мир вокруг но оторваться от него она не могла это уже город алена обернулась нет говорю же угольный копи а надорь на той стороне «На той стороне чего?» «Лимана! Нам еще через Лиман идти!» «Какой Лиман?» Алена засмеялась и махнула рукой. «Сейчас увидишь!» Батон всхрюкнул, поднатужился, вознесся на невысокую горку. Галька сыпалась из-под колес и съехал прямо на берег, за которым простиралась какая-то большая вода, всколоченная, желтая и злая. Возле берега болтался широкозадый катер, обветренный, давно не крашенный. Синий дизельный дым крутился над трубой. С кормы были брошены широкие деревянные мостки. «Слава богу, не ушел!» — пробормотала Алена и полезла из кабины. «Ты сиди, не выходи!» — крикнула она Лили. «Холодно!»